Глава 31. Вам было оказано высочайшее доверие, раздражённо повышенным тоном произнёс командир стражи Дворца Богов Аргул Назаран, специально прибывший на планету Дикорей, дабы разобраться, почему до сих пор не выполнена задача. Впрочем, ответа на свой вопрос он не дождался. Прошло уже 8 месяцев. А дигари до сих пор живы. 8 месяцев в шесть полных армий не могут уничтожить каких-то жалких аборигенов. 24 млн бойцов, 60 посланников, и вам даже шесть аватаров богов помогают. А где результат? Присутствующие на собрании специально для прибывшего аргула командиры армий И новый командующий вторжением Аросборг угрюмо молчали в ответ на все его высказывания. Только Аросборг выражал полное спокойствие, дожидаясь, когда гость закончит. "Эти последние поставки продовольствия вместо армий. Это что? Вы тут что, отдыхать собрались? Все ваши успехи это захват половины материка? Это даже не смешно." Мне что, самому лично возглавить армию? Вы понимаете, что мне пришлось временно покинуть свой пост, дабы разобраться с тем, что у вас происходит? Арос, вы же опытный военный. Куда делся весь ваш опыт, ваши знания? Тут спокойно выдержал взгляд Аргула и встал, всем своим видом показывая, что готов ответить. Ну, давай, послушаем, что за оправдание у тебя. «Хотя, похоже, придется опять менять командира». «Что же, отвечу по пунктам», – встав спокойно произнес Борг. «Во-первых, на данный момент у нас в строю всего две с половиной армии по количеству воинов». Аргул изумленно посмотрел на командующего. «Если быть точным, то чуть больше пятнадцати миллионов бойцов. К сожалению, я принял командование всего два месяца назад». И потому не знаю и не понимаю, какими причинами руководствовался бывший командующий, принимая настолько бездарные решения. Допустим, с потерями в 20% армии во время начала вторжения можно смириться. Понятно, что местные всё-таки умудрились серьёзно подготовиться к нашему прибытию. И их удар артиллерии и летающими машинами в начале нанёс сокрушительные потери. Но потом, что? Полное игнорирование данных разведки и аналитиков штаба. Одно только бездарное использование пленных для разминирования местности чего стоит. А атаки в лоб всех подряд укреплений противника. Основные потери произошли именно в этих атаках. Что мешало просто окружить такие объекты и дождаться, пока защитники сами не начнут атаковать? оставвшись без поставок продовольствия, куда спешил бывший командующий, я не понимаю. Но это ещё не всё. Во-вторых, были уничтожены абсолютно все города и поселения местных. Да, таков был приказ, но делать это было нужно после завершения боевых действий, а не во время их ведения. Из-за этого решения армия осталась без местных поставок продовольствия, из-за чего пришлось производить поставку с нашей планеты. Более того, полное пренебрежение к диверсионным отрядам противника привело к смерти самого командующего и, что более важно, к потере контроля над всеми захваченными территориями. Количество мин у нас в тылу просто колоссально. Мы сейчас, даже если захотим, не сможем организовать производство и добычу провианта, чтобы разминировать всю территорию. Мне нужно снять 80% личного состава армии с фронта, что, естественно, невозможно. Эти умные мины весьма эффективное оружие противника, настолько, что мы уже и сами начали использовать подобного плана разработки. Но это не все проблемы в тылу. Два новых вида войск противника, вампиры и оборотни, как их назвали, постоянно совершают набеги на наши тыловые объекты. Против них приходится постоянно отвлекать часть войск с фронта. А эти генетически изменённые то ли животные, то ли люди доставляют нам изрядно хлопот. Теперь в третьих Атака позиций противника в лоб на данный момент с имеющимися силами невозможна. Да, 15 млн бойцов это очень большое количество, но у меня сейчас линия фронта длиной почти в 7400 км. С учётом того, что нужна ротация войск, а также охрана складов и других важных объектов, мобильные группы для ликвидации прорывов противника Получается, на всей линии фронта я могу постоянно держать только 5 млн бойцов. И ещё возникают проблемы с магической защитой. Всё-таки один архимаг на почти 15 км фронта это очень мало. Пусть и с поддержкой полноценного легиона, с такими численными показателями атаковать заминированные и укреплённые позиции противника, значит, просто похоронить свою армию. Но, судя по принятым мною делам прежнего командующего, он планировал собрать ударный кулак в 10 миллионов и атаковать в направлении столицы. Так что тут спасибо нужно сказать дикарям, что убили этого идиота. Он чуть не угробил всю армию окончательно. А по поводу снятия меня с должности я только за. Мне есть чем заняться на родине вместо разгребания всего этого дерьма, что тут кругом. Закончив отвечать уже злым и возмущенным голосом, а Росборг сел. «Ну, горячиться не надо!» Выслушав доклад и почувствовав себя слегка неловко, произнес Аргу. «Просто нужно сделать выводы и, наконец, завершить миссию, порученную нам богами. Я так понимаю, что нужны еще две армии для атаки противника. Сейчас еще нет». По-прежнему недовольно ответил Арос. Во-первых, мы тут лишних не прокормим, а во-вторых, план по атаке противника уже почти разработан, и две свежие армии понадобятся именно тогда. Ну вот, можете когда хотите, шутливо начал Аргул, пытаясь сгладить неловкой ситуацией, но взглянув в уставшее лицо Ароса, уже серьёзно добавил. Что за план? уменьшить количество бойцов на линии фронта до 2 миллионов. Но это создаст угрозу атак противника, и скорее всего, их механизированные корпуса этим воспользуются. Но это и хорошо. Мы уже начали минирование своей стороны, так что они натолкнутся на своё же оружие. Кроме того, Мобильные группы ликвидации из двух посланников и пяти архимагов с двумя сотнями старших магов каждая. Думаю, справиться с такими прорывами даже на протяжённом участке фронта. К счастью, единственное, что сделал хорошо бывший командующий это весьма действенные корпуса обороны воздуха. Но наши аналитики уверены, и я с ними согласен, что противник, судя по всему, Именно с воздуха продолжают получать детальную информацию о дислокации и перемещении наших войск. Сейчас 10 посланников ищут над нами различные механические устройства. Первые результаты уже есть. На высоте 36 тысяч километров были обнаружены многочисленные устройства, пока мы только подсчитываем их количество. «Но уже получено предварительное согласие помочь от трех аватаров-богов. Без их содействия мы не сможем сразу уничтожить все эти летающие устройства. А это очень важно сделать перед самым началом операции». Бург налил себе в стакан воды, сделав небольшую паузу в докладе. «Теперь по поводу самой операции. Мы не будем атаковать укрепленные позиции на линии фронта. Отведя основные силы в сторону, Мы откроем порталы в четыре основных района на территории противника и там нанесём удар. Одновременно с этим сюда прибудут две свежие армии. Кроме того, ещё будут открыты около полутора сотен дополнительных малых порталов для нанесения ударов по ключевым точкам противника в тылу. Нам удалось обнаружить, где именно сосредоточены основные производственные мощности противника. а также их запасы продовольствия, уничтожив заводы по производству техники и мин, мы ослабим их поставки, а захват нами продовольствия породит голод на их территориях. Ещё один важный удар будет нанесён по местам базирования их летающих машин. На реализацию этого плана боги согласились выделить ещё 10 аватаров и 30 посланников. Кроме того, будет нанесён удар по двум базам их морского флота. Противник будет вынужден произвести передислокацию войск тем самым оголив основной фронт. И вот тогда мы и нанесём удар уже здесь. Звучит многообещающе. Одобрительно покивал Аргу, выслушав Ароса. И когда это всё будет реализовано? Начало операции приблизительно через 3 месяца, ответил Борг, рассматривая присутствующих командиров армии. Почему так поздно? удивился Аргул. Сейчас начался сезон дождей. Он продлится ещё 2 месяца, пожав плечами, пояснила Росс. А таквать в таких условиях нецелесообразно. Ясно. А эти дикари не смогут сбежать на другие материки и там спрятаться. Нет, тут надо отдать должное бывшему командующему. Блокировка материка от возможности открыть порталы и покинуть его по морю произведена идеально. Более того, он даже тщательно и полностью зачистил все поселения местных на других материках. Это оказалось легче, чем мы предполагали. Все местные аборигены в свои тела вставили весьма приметное устройство, поэтому их с лёгкостью находят посланники, пояснил Борг. Так что шансов у них нет. Часть, конечно, успеет спастись, но только те, кто не имеет таких устройств. А это в основном дети и молодые необычные аборигены, хотя и их после завершения миссии мы постараемся полностью ликвидировать». «Хорошо, мне нравится этот план», — довольно произнес Аргу. «Когда примерно думаете закончить миссию полностью?» «Сложно говорить о сроках», – уклончиво ответила Рос. «Скажем так, минимум полгода, максимум год. Все зависит от успешности проведенных в тылу противника операций». Рольда де Орландский, можно сказать, абсолютно случайно оказался в такой нелепой, но при этом безвыходной ситуации. Когда погибла его дочь, Его муж Гарацио де Мариарти Орландский не просто изменился, а фактически стал другим. Вместо увлечённого наукой и исследованиями молодого эльфа на свет появился одержимый местью монстр. Ему стали безразличны дети и семья. Для него весь смысл жизни сосредоточился на создании всё новых и новых видов смертельных ловушек и мин. Как он сам признался, в качестве боевого мага он слаб. Но его малышки, как он теперь называл свои мины, всё сделают за него. Армия была только рада такому влечению учёного. Вот только Рольда было этому не рад. Дети потеряли отца, даже пришлось самому их эвакуировать, а то их учёному папе было всё равно. Хотя надо отдать ему должное, под его руководством самый крупный завод, размещённый в малонаселённом уголке империи, производил почти 80% всех мин. Сам завод располагался внутри горы, надёжно спрятанный от лишних глаз. Гарацуо не только занимался производством, но и был ведущим разработчиком всех новых мин. Его работа по созданию псевдоискусственного разума у мин и способов взаимодействия между ними стала просто величайшим прорывом в науке, а уж про количество видов этих мин можно только удивлённо промолчать. Комментарии тут излишни. Но Рольда не оставлял попыток вернуть Гарацу в реальность. Всё-таки детям нужен отец, а этот эльф даже общаться не хотел с ними. И вот сейчас, после окончания сезона дождей, Рольда всё же добрался до завода. Правда, разговор с Гарацу опять не сложился. Хорошо хоть тот выделил время и пусть коротко, но поговорил с детьми по амулету связи, после чего опять ринулся с новыми идеями в лабораторию. Рольда махнув рукой, Но уже собирался покинуть завод, когда произошли массовые открытия порталов демонов в тылу империи. На один из таких крупных порталов открылся практически возле завода. Демоны с ходу атаковали охрану, но первые атаки с помощью Рольда были отбиты. Демоны спокойно отошли и стали дожидаться прибытия основных сил, а их было просто невероятно много. Даже принимая во внимание основательные укрепления охраны завода, Жить им осталось явно не больше двух-трех часов. И главное, помочь им никто не мог. Атаки подверглись слишком многие объекты в тылу. И сейчас критически не хватало сил для отбития даже половины этих атак. Пока он смотрел на то, как медленно и уверенно демоны окружали гору, с ним на связь вышел начальник завода, попросив очень срочно прибыть в главный пункт управления. Удивившись такой необычной просьбе, Рольда сразу же прибыл туда. То, что он увидел, вызвало у него разрыв шаблона. Гарацуо закрылся в центральный операторский цеха и отказывался открывать, более того, предупредил, что дверь заминирована. Через бронестекло в одной из стен было видно, как он что-то запускает заклинаниями и увлечённо щёлкает переключателями. Что он делает? Спросил недоуменно у стоявшего тут же начальника охраны завода Хриэля фон Дункана, рядом с которым стоял собственно сам начальник завода Самуэль фон Форнд. "А, вы наконец-то пришли!" радостно с нервными нотками в голосе воскликнул Самуэль. "Этот сумасшедший хочет активировать все мины на складе. И много их там," уточнил Ройдер для себя. "Больше 5 миллионов штук," мрачно произнёс Хриэль. Наблюдая за действиями Гарациу, "Ого, он что, решил взорвать всех нас?" удивлённо присвистнул Рольда. "Он не отвечает", ответил Самуэль. "Потому я вас и позвал. Может, он вам хоть объяснит, что собирается сделать?" "Ясно", Рольда, кивнув, подошёл к пульту и, нажав кнопку связи с операторской, громко сказал: "Гарациу, ау, это я, Рольда". Гарацу, махнув рукой, что-то продолжал делать, но буквально через минуту прекратил, облегчённо вздохнув, повернулся к ним лицом и спокойно, подойдя к двери, открыл её. "Я думал, вы успели покинуть завод", расстроенно произнёс Гарацу. "Но, видимо, судьба у нас с вами такая. Что вы сделали?" агрессивно спросил начальник охраны, уже вбежав в комнату и пытаясь разобраться, что натворил учёный. активировал распространение мин и их активацию через полчаса спокойно произнёс Гарацу, пожав плечами. И чем это нам грозит? Ещё особо не понимая, в какую проблему попали они все, спросил Рольда. Что? Все 5 млн мин? вмешался потрясённый Хориэль. Почему 5? В этот раз удивился уже сам Гарацу. У нас 7 млн. И да, я их все запустил, а произойдёт следующее: за полчаса они максимально удалятся друг от друга, а потом начнут действовать. Примерный радиус покрытия 200 квадратных километров. И это только начало. Но тут же в 200 километрах город обречён, произнёс начальник охраны. Его всё равно захватили бы демоны, безразлично ответил Гарацу. Так что я просто спас жителей от позорного плена. То есть, другими словами, через полчаса вся армия демонов будет уничтожена, уточнил Рольдо вслух. Теоретически да, но не сразу, задумчиво ответил Гарацио. Там слишком много магов, так что мины сразу не будут атаковать. Всё-таки тут много мин последнего поколения, но в течение недели, скорее всего, умрут все демоны. Сначала мины доберутся до нас и жителей двух посёлков и города. Потом поднимут нежить, и уже когда нежить отвлечёт внимание демонов, начнут атаковать отдельные группы врага. Значит, у нас есть полчаса, чтобы попробовать вырваться из окружения. Подвёл итог Рольда, судорожно пытаясь придумать план спасения. Глупая идея, покачал головой Гарациу. Выжить у нас всё равно не получится. Зато потом наши тела станут очень сильные нежитью, даже возможно летями. Это нанесёт серьёзный удар по демонам. К тому же, не думаю, что в ближайшие полчаса у вас будет время. Видимо, очень скоро они начнут нас атаковать. Неужели вы не понимаете, что натворили? Грустно садясь в кресло, спросил Сэмюэл. От наших мин и орды нежити больше пострадают эльфы, чем враг. Не соглашусь, помотал головой отрицательно Гарацу. Остальные города слишком далеко, так что вряд ли пострадают. А вот если ни у них тоже демонов, то их захватят точно. Хотя последнее поколение мин может и туда добраться. Как такое возможно? потрясённо спросил Рольда. О, друг мой, вы, видимо, плохо знаете устройство нового поколения мин, довольно ответил Гарацу, после чего вовлечённо принялся рассказывать. В обычные мины встроен магический кристалл с определённым набором заклинаний и питанием pseвдоличности. Но в новом поколении есть возможность пополнять запасы энергии кристаллов. Вы, конечно, спросите, как такое возможно без феи? Я же отвечу элементарно. Эти мины не взрывают себя, а ловят разумного в ловушку и вытягивают из него ману, а только потом убивают. Причём запасы их прочности это века, а может даже и тысячелетия, ведь они могут ещё и самостоятельно восстанавливаться. За базу поведения тут взяты инстинкты диких животных, а уж перечить иных возможностей прятаться и перемещаться под землёй просто невероятен. Конечно, старшего магистра или архимага такая мина вряд ли уничтожит, даже, наверное, не сможет навредить. Но если мака слаблен, то вполне справится. Ну, обычных воинов будет уничтожать легко и просто. Основные воздействия новых мин это влияние на растительность и создание из неё различных големов. Влияние на разумных и животных с частичной переделкой матрицы личности, ну и использование магии демонов по блокированию источника магии. Последнее отдельная моя гордость. Лишить магию врага это нечто суперуникальное. Вы просто сумасшедший. Обречён на произнёс Самуэль. А что? Возможности отключить активацию нет? логично спросил Рольд. Должны же быть предохранители и опознавания свой чужой. К сожалению, по требованию штаба армии такие предохранители ещё полгода назад были сняты, грустно ответил Самуэль. Активация уже запущена, и отключить её невозможно. Убить бы тебя за такое. Вот только ты и сам через полчаса умрёшь, потеряно произнёс начальник охраны, глядя на Гарацию и уже смирившись со своей участью. Роэлда давно привык жить с мыслью, что эту войну ему не пережить. Так что особо по поводу своей смерти не переживал. Долго говорить им не дали. Демоны начали атаку, так что пришлось спешно отправиться на помощь защитникам. Мины минами, но оборону никто не отменял. Так они и сражались минут 20, пока в самом пылу боя, неожиданно для обеих сторон, в рисунок сражения не вмешалась новая сила. Ослабленные боем с демонами маги не смогли оказать сопротивления атаке Мин и Нежити, что подняла из спящих защитников базы. Рольд, раненный в первые же минуты боя, погиб моментально вместе со всеми, кого доставили в лазарет. На их месте уже через 20 минут стоял отряд Нежити с лечом во главе. Демоны не могли понять, что происходит. Вместо защитников завода против них сражалась Нежить. Они, конечно, уничтожили её всю. И наконец смогли взорвать завод. Но уже через 5 часов со стороны города их атаковала новая волна нежити. На ещё через сутки силы вторжения были уничтожены полностью. Горацио ошибся. Его новые разработки оказались гораздо эффективнее, чем он мог предположить. На месте армии вторжения теперь стала новая армия во главе с архилечом. Простояв на месте почти сутки, Эта неживая масса медленно пошла в сторону источника жизни, который почувствовал Архилич.